Фрэнк Герберт Дюна Книга 1 Дюна Начало Есть время, когда следует позаботиться о том, чтобы все было отмеренно и уравновешено. Это знает каждая сестра Бене Гессерид. Итак, приступая к изучению жизни Муадиба, прежде всего правильно представьте время его. Рожден в 57-й год правления падишах императора Шаддама IV. И с особым вниманием отнеситесь к его месту в пространстве – планете Аракис. Пусть не смутит вас то, что родился он на Каладане и первые 15 лет своей жизни провел на этой планете. Аракис, часто называемый также Дюной, – вот – Место Муаддиба вовеки. Из учебника «Жизнь Муаддиба, принцессы и рулан». За неделю до отлета на Аракис, когда суета приготовления и сборов достигла апогея, превратившись в настоящее безумие, какая-то сморщенная старуха пришла к матери Пауля. Над замком Каладан стояла теплая ночь, Но из древних каменных стен двадцать шесть поколений, служивших роду от Рейдисов, как всегда перед сменой погоды выступил тонкий, прохладный налет влаги. Старуху впустили через боковую дверь, провели сводчатым коридором мимо комнаты Пауля, и она, заглянув в нее, увидела лежащего в постели юного наследника. В тусклом свете плавающей лампы, Притушенной и висящей в силовом поле у самого пола, Проснувшийся мальчик увидел в дверях грузную женщину. Та стояла на шаг впереди его матери. Старуха походила на ведьму. Свалявшаяся паутина волос, Подобно капюшону, затеняла лицо, На котором ярко сверкали глаза. «Не маловат ли он для своих лет?» «Джессика?» — спросила старуха. У нее была одышка, а резкий дребезжащий голос звучал, как расстроенный балисет. Мать Пауля ответила своим мягким контральто. «Все отрейдисы взрослеют поздно, преподобная». «Слыхала?» — проскрипела старуха. «Но ему уже пятнадцать». «Да, преподобная». А, -а, а Он проснулся и слушает! — старуха всмотрелась в лицо мальчика. — Притворяется, маленький хитрец. Ну да для правителя хитрость не порог. — А если он и впрямь к висцат с тогда... — Впрочем, посмотрим. — Пауль... Укрывшись в тени своего ложа, смотрел на нее сквозь прикрытые веки. Ему казалось, что два сверкающих овала, глаза старухи, увеличились и засияли внутренним светом, встретившись с его взглядом. — Спи. Спи пока спокойно, притворщик, — проговорила старуха. — Выспись как следует. Завтра тебе понадобятся все силы, какие у тебя есть. чтобы встретить мой гом -джаббар. С этим она и удалилась, вытеснив мать Пауля в коридор и захлопнула дверь. Пауль лежал и думал, что такое Гом-Джаббар. Старуха была самым странным из всего, что он видел за эти дни перемен и суеты сборов. Хм, преподобная! это преподобная называла его мать просто Джессика, словно простую служанку, а ведь его мать Бена Гессерит, леди, наложница герцога Лета Атрейдиса, родившая ему наследника. но Гом что это? Нечто, связанное с Аракисом? Что-то, что он должен узнать до того, как отправиться туда». Он беззвучно повторил эти странные слова: "Гом Джабар, Квиссатс Хадерах". Предстояло узнать столько нового. Аракис так отличался от Каладана, что голова Пауля шла кругом от обилия новых сведений. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Суфир Хават, старший мастер-ассасин при дворе его отца, объяснял ему что Харконнены, смертельные враги дома Атрейдис, 80 лет властвовали над Аракисом. Он был их квазеленным владением по контракту на добычу легендарного гериатрического снадобья «Пряности-пряности» — «Меланджи». Контракту, заключенному с Харконненами компанией Кооам. Теперь Харконнены уходили, а на их место, но уже с полным леном приходили от Атрейдисы. И бесспорность победы герцога лета Атридиса была очевидна. Хотя... Хават еще говорил, что в такой очевидности таится смертельная угроза. Ибо герцог лета слишком популярен в Лансрааде великих правящих домов, а чужая слава — основа зависти владык, — сказал тогда Хават. Аракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль спал. И ему снилась какая-то пещера на Аракисе, Молчаливые люди, скользящие в неясном свете Плавающих в воздухе ламп, и тишина. Торжественная тишина храма, Нарушаемая только отчетливо отдающимися под сводами Звуками часто падающих капель. Кап, кап, кап. Пауль даже в забытии чувствовал, что не забудет это видение. Пробуждаясь, он всегда помнил сны, содержащие предсказания. Видение становилось все более зыбким и, наконец, растаяло. Пауль лежал в полудреме и думал. Замок Каладан, в котором он не знал игр со Доктор Юэ... Его учитель намекнул, что на Аракисе классовые рамки кодекса Фафрилах не соблюдаются так строго, как здесь. Люди там живут в пустыне, где нет каидов и башаров императора, чтобы командовать ими. Люди, подчиняющиеся лишь воле пустыни фримены, свободные, не внесенные в имперские переписи. Аракис, Дюна, планета пустыни. Пауль почувствовал охватившее его напряжение и применил один из приемов подчинения духа и тела, которым научила его мать. Три быстрых коротких вдоха и привычная реакция. Он словно поплыл, концентрируя при этом свое внутреннее «я». Аорта расширяется. Сознание сфокусировано. Сознание контролируется полностью. Я могу управлять сознанием, включать и выключать по собственному желанию. Моя кровь насыщается кислородом и омывает им перегруженные участки. Невозможно получить пищу, безопасность и свободу, пользуясь одним лишь инстинктом. Разуму животного не дано выйти за пределы момента или осознать, Разуму животного не дано выйти за пределы момента или осознать, что оно само может уничтожить свою добычу. Животное разрушает, а не создает. Удовольствия животного остаются на уровне чувственного восприятия, не возвышаясь до сознания. Человек нуждается в системе координат для восприятия мира. Концентрируя сознание, я создаю такую систему. Единство тела следует за работой нервной и кровеносной систем, согласно нуждам самих клеток. Все сущее, все предметы, все живое, все непостоянно. Необходимо стремиться к постоянству изменчивости. Необходимо стремиться к постоянству изменчивости внутри себя. Снова и снова повторялся этот урок В плывущем сознании Пауля. Когда же сквозь шторы проник желтый свет утра, Пауль почувствовал его сквозь сомкнутые веки, Открыл глаза и услышал, что в замке возобновилась суета, Увидел над собой знакомую резьбу потолочных балок. Отворилась дверь, и в спальню заглянула мать. Волосы цвета темной бронзы перевиты черной лентой, Черты лица неподвижны, и зеленые глаза торжественно строги. «Проснулся?» — спросила она. «Хорошо выспался?» «Да». Пауль пристально смотрел на нее, пока мать выбирала одежду, примечая непривычную суровость, напряженные плечи. Никто другой не разглядел бы этого, но Джессика сама обучала его тайнам Бене заставляла обращать внимание на мельчайшие детали. Она повернулась, держа в руках полуофициальную куртку с красным соколом, гербом дома от Рейдис на нагрудном кармане. — Одевайся быстрее. Преподобная мать ждет тебя. — Когда-то давно она приснилась мне. Кто она такая? — Моя бывшая наставница в школе Беннегиссерит. Сейчас она — личная правдовидица императора. И... Пауль. Мать на мгновение умолкла. «Пауль, ты должен рассказать ей о своих снах». «Хорошо. Мы получили Аракис благодаря ей?» «Мы еще не получили его. Он не наш». Джессика стряхнула пылинки с одежды и повесила брюки вместе с курткой на стойку у постели. «Не заставляй преподобную дожидаться тебя». Пауль сел, обхватил колени. «А что такое гом-джабар?» И снова материнская наука позволила Паулю заметить ту неуловимую, чуть заметную дрожь, которую он мог истолковать, только как страх. Джессика подошла к окну, раздвинула шторы и посмотрела туда, где за приречными садами возвышалась гора Сиуби. «Ты узнаешь, что такое Гомджабар очень скоро». В ее голосе он отчетливо услышал нотки страха и изумился вновь. Не оборачиваясь, Джессика произнесла «Преподобная мать ждет тебя в моей утренней приемной. Поторопись». Преподобная мать Гайи Елена Махиям сидела в обитом гобеленовой тканью кресле, разглядывая подходивших к ней женщину и ее сына. Из окон по обе стороны кресла открывался великолепный вид на южную излучину реки и зеленые поля владения Атрейдисов. Но преподобная не обращала на эту красоту никакого внимания. Утром она особенно сильно чувствовала свой возраст и оттого была раздражительна. В дурном самочувствии она винила космический перелет и общение с проклятой гильдией космогации. Ох уж эта гильдия с ее тайными интригами. Но здесь ее ждало дело, требующее личного внимания Бен с проникающим взором. Даже личная правдовидица по дешах императора не может отказаться исполнить свой долг. «Проклятие этой Джессики», — думала преподобная мать, — «если бы только она родила нам не сына, а дочь, как мы приказывали ей». Джессика остановилась в трех шагах от кресла и присела в легком реверансе. Левая рука изящно скользнула вдоль юбки. Пауль коротко поклонился. По этикету «Приветствие того, в чьем статусе не уверен». «Преподобная мать не применула отметить это». «А он осторожен, Джессика», — промолвила она. Ладонь Джессики, лежавшая на плече сына, сжалась. На мгновение, за которое сердце сделало один удар, он почувствовал, как тонкие пальцы ее дрогнули. От страха. Затем она вновь овладела собой. Так его учили, преподобная. «Чего она боится?» — в который раз подумал Пауль. Короткое мгновение глаза старухи изучали его. Овал лица, как у Джессики, но мальчик пошире в кости. Волосы отцовские, черные, как вороново крыло — Но их линия над албом напоминает о деде по матери, имя которого нельзя называть. А этот тонкий надменный нос, разрез прямо смотрящих зеленых глаз, — наследство старого герцога, деда по отцовской линии. Этот дед уже умер. «Да, вот был человек, который даже в смерти знал цену и силу храбрости», — подумала преподобная. — Одно дело учения, — сказала она, — совсем иное основа. — Посмотрим. Старуха метнула на Джессику короткий взгляд. — Оставь нас. Налагаю на тебя урок. Ступай, совершенствуйся в умиротворяющей медитации, укрепляй спокойствие духа. Джессика сняла руку с плеча Пауля. — Преподобная, я... «Ты знаешь, Джессика, что это необходимо!» Пауль озадаченно посмотрел на мать. Та выпрямилась. «Да, конечно!» Мальчик снова обернулся к преподобной. Покорность и очевидный страх, который его мать испытывала перед старухой, призывали к осторожности. Но он чувствовал также исходящее от матери гнев и опасение, «Пауль...» Джессика глубоко вздохнула. «Испытание, которое тебе предстоит, оно очень много значит для меня». «Испытание?» «Помни, что ты сын герцога», — сказала Джессика, резко повернулась и вышла из зала, прошелестя в ткань юбок. Дверь плотно затворилась».